Глава 2 Предо мной стоит невообразимой красоты женщина лет 35 на вид. Белое платье до пола с узором в виде ветвей растений, как будто притающих ее тело, облегает стройную фигуру. Твердый взгляд из сине голубых глаз пронизывает насквозь из-под светло-русых узких бровей, а длинные светлые волосы пышными локонами окутывают ее, затягиваясь до пояса. Кажется, что ее кожа и одежды излучают слабое сияние. Она улыбнулась и жестом поманила за собой. Мы вошли в просторный зал с колоннами, посреди которого стоит здоровенный круглый каменный стол с резными ножками в виде древесных стволов с корнями, уходящими в пол. К столу от входа ведет синяя с красными краями ковровая дорожка. Через несколько распахнутых дверей видны коридоры. Где-то то и дело мелькают люди в длинных одеяниях. Правительница подошла к столу, на котором стоит кувшин, кружки, блюды с ягодами, и с легкостью отодвинула каменный стул, который, судя по его размерам, искрежет у ножек по гладкому полу, весил не меньше взрослого лося. «Садись, юный человек, ты, видно, притомился в дороге». Женщина отодвинула соседний стул и села. «Здесь есть еда и немного нектара, угощайся, если хочешь». Я был в легком оцепенении. Забыв закрыть рот, я сел и уставился на правительницу. То, что стул оказался мягче всего, что я ощущал в жизни, не так меня удивило, как могло бы, наверное. Я уже начал привыкать к чудесам. Аппетит и жажда улетучились бесследно. «Не бойся, мой юный друг», — улыбнулась она. «Ты верно уже знаешь, что меня зовут Нира. Я не желаю тебе зла и хочу, чтобы ты рассказал, кто ты и откуда». Нира закинула ногу на ногу и положила руки на колени, приготовившись слушать. Губы поначалу не слушались, и вместо речи у меня выходило бессвязное мычание. «М, -м, -м, М- меня зовут Джоджа. я из племени Тиматак, что под горой Тора. Несколько дней назад я отправился на вечную поляну за ягодами. На меня напал медведь, и мне пришлось ночевать в пещере. Там я провалился в подземную реку. А потом меня нашел трован. Теперь я здесь. Почему-то явственно ощущалось чувство стыда и смущения, будто я недостоин даже открывать рот в присутствии этой женщины. Хм, Гаратора, Тима так, я никогда не слышал о таких наименований. Правительница встала и подошла к одной из стен зала. Она взмахнула рукой и на серой стене вспыхнул голубой рисунок. Подойди, пожалуйста, Джоджи. Перед тобой карта прилегающих к Кромену земель. Вот так, она ткнула пальцем в конусообразный узор, выглядят горы, а вот так – реки, а это леса. Здесь стоит Кромен, вот дорога, по которой вы шли от участка Трована. А это, она взмахнула рукой, и изображение уменьшилось, охватывая большую территорию, земли вокруг города на три дня пути. Ты что-нибудь узнаешь? Я подошел к карте. Мне знакомы обширные территории вокруг Тора и горной цепи, к которой относится наша Великая гора. Видеть все сверху очень непривычно. И, напрягая воображение и память снова и снова, я убедился, что ничего на карте не соответствует известным мне местам. «Странно», – сказала Нира, задумчиво всматриваясь куда-то сквозь стену. «Если тебя вынесла подземная река, а потом несло течением к промыслу Трована, то место твоего ночлега обязано быть на этой карте. Но его здесь нет. И я вижу, что ты не обманываешь меня. В таком случае, кто-то прямо или косвенно помог тебе добраться до рыбацких угодий Кромана. Не волнуйся, мы найдем способ вернуть тебя домой. Очаровательная улыбка вновь озарила лицо правительницы. По правде сказать, я бы хотел остаться здесь. Хотя бы ненадолго, если можно. Мне почему-то было стыдно говорить это, и я опустил глаза. «Хочешь остаться? Разве тебя не ждут родные и не льют по тебе горькие слезы?» На секунду ее лицо стало серьезным, но спустя мгновение снова расцвело в улыбке. «Нет, великая правительница, я сирота. Люди из племени нашли меня ребенком, вырастили и научили жить в лесах. У меня остались друзья и, может, я увижу их когда-нибудь. Но сейчас я хочу остаться здесь и научиться тем чудесам, которые вижу на каждом шагу». В племени все привыкли к тому, что хищники, болезни или несчастья часто забирают его членов. Моя пропажа не вызовет особых переживаний. Теплая улыбка правительницы и добрые слова придали мне уверенности. «Я бы хотел научиться добывать хлеб и делать уды. Я могу вначале собирать для вас коренья или ловить зайцев, пока не смогу приносить такую же пользу, как другие жители. Мы примем тебя без всяких условий». В мире не так много людей, чтобы опасаться недостатка места в Кромене, Джоджа, А при необходимости его можно расширить. Правительница непринужденно, но в то же время как-то величественно говорит со мной. Прекрасные голубые глаза улыбаются несмышленному мальчугану. Многие пришли к нам из лесов и теперь счастливо живут в этом городе. Ведь именно для этого он был построен. Люди должны вместе противостоять опасностям и жить, не нарушая гармонии. Твой дом будет готов завтра, а пока ступай к Тровану, раз уж вы подружились. Спроси любого прохожего в городе, тебя отведут к его жилищу. Сегодня останешься у него, а с завтрашнего дня он начнет учить тебя нашим порядкам. Тем более, что ему следующие три недели больше нечем будет заняться. Меня тоже ждут дела. Так что пока мы прощаемся с тобой, Джоджо. До свидания, юный друг. Мы встретимся, когда ты выберешь себе занятие по душе. Правительница направилась к выходу из зала, но вдруг остановилась и еще раз странно посмотрела на меня. О чем-то задумалась и ушла. Я так растерялся, что позабыл поблагодарить правительницу, от чего мне стало гадко и стыдно. Уходя, я заметил мужчину, все это время неподвижно стоявшего в темном углу у дверей зала. Мне не удалось хорошо его разглядеть. Бросилась в глаза лишь густая темная борода, отросшая почти до живота. Этот человек показался мне подозрительным. Он слышал разговор и точно не хотел, чтобы его заметили. От этого мне стало на миг не по себе. Но как только я спустился с пирамиды, его образ исчез из моей головы. Нужно было как можно скорее найти Трована. Народ, кроме меня, оказался очень дружелюбным. Первый попавшийся прохожий согласился провести меня к дому рыбника. Мы немного побеседовали по дороге, а я одновременно продолжал разглядывать город. Все сооружения здесь выглядят примерно одинаково. Белые каменные здания, не всегда правильной формы, некоторые совсем маленькие, другие большие, в несколько этажей. Дом Трована, небольшой, с парой маленьких оконцев, расположился на краю квартала рыбаков. Его хозяин сидел в деревянном кресле перед входом в свое жилище с кружкой в руках и о чем-то сосредоточенно думал. «Привет, Трован, меня направили к тебе». Я весело подскочил к задумчивому человеку. Роман поднял глаза и отставил кружку в сторону. Я не сомневался, что так будет. Правительница сказала что-то интересное. Она расспрашивала обо мне. Больше ничего. «Скажи, она колдунья?» Я видел, как она взмахнула рукой, и на стене появилось изображение. А перед этим она с легкостью двигала огромный стул. «Нет, что ты!» «Она обычный человек, просто мудрый и много интересного умеет». «Она разрешила тебе остаться?» «Да. Нира велела передать, что раз тебе нечего делать, ты научишь меня здешним порядком. Завтра будет готов мой дом, а сегодня я останусь у тебя. Расскажи мне еще о ней. Она так прекрасная. Не верю, что она не колдунья». После разговора с Нирой меня переполняли эмоции. Хотелось узнать все и сразу. В груди полыхал огонь любопытства. «Я простой рыбак». Мне неведомые и неинтересны тайны правительницы. Я знаю только, что она добрый человек, который основал этот город, показал людям, что нужно делать, чтобы никто ни в чем не нуждался. Иногда к нам приходят новые люди. Некоторые остаются. Я обучу тебя тому, что должен знать горожанин, житель Кромана. Потом ты выберешь ремесло, которым захочешь заниматься, и мы найдем тебе учителя. Если ты не станешь нарушать наши правила, то тебя ждет долгая счастливая жизнь Кроменца. Трован хлопнул меня по плечу и улыбнулся. «А если буду нарушать?» Трован почесал подбородок. «Вообще-то еще никто не нарушал. Правила простые, естественные. Лучше не думай об этом. А завтра я начну твое обучение. Вот». Трован взял кружку и плеснул туда из кувшина. «Хочешь яблочного напитка?» «Давай». Я взял кружку и отхлебнул кислые жидкости. «Мы прошли в дом рыбника». Как и другие, он был сделан из цельного огромного камня. Внутри было две комнаты – жилая и хозяйственная. Мы расположились в жилой, в которой больше места и где стоят стол, стулья, пара кресел, пара больших стеллажей. Также здесь множество предметов, которые я еще не знаю. На полу и стенах висят цветные шкуры с красочными изображениями разных рыб, которые называются коврами. До вечера мы беседовали о рыбалке. Я рассказывал о своих приключениях в лесах, а Трован – об интересных случаях на своей работе. А какие местные племена живут в окрестностях города? Меня очень интересовал этот вопрос. Вдруг знакомое название услышу или хотя бы намек на свое местонахождение? «Никакие», – коротко ответил Трован. Но мой пристальный взгляд заставил его рассказать подробнее. Вернее, одиночки иногда встречаются, но очень редко. Крупные племена уже давно присоединились к Кроману, и с нами живут сейчас их потомки. Жители не очень любят встречаться с этими одиночками, приходящими из дальних краев. Ведь неизвестно, чего от них можно ожидать. Они всегда грязные, напуганные, больные. Удивительно, но ты не похож на тех, что я раньше встречал. Трован, кряхтя, перенес центр тяжести на другую сторону тела, опершись правой рукой на подлокотник кресла. На столе лежала сушеная рыбина, которую хозяин, похоже, потихоньку ковырял уже не первый день. «Наверное, это от того, что мое племя ведет свой род от древних магов. У нас принято мыть тело, соблюдать порядок, следить за чистотой и запахом. Я встречался с другими племенами, у них такого нет». «Значит, у тебя хорошее племя. А где вы живете, в пещере?» – спросил Трован, отплевывая мелкие рыбьи кости. «Нет». Нам приходится кочевать время от времени, но наши стоянки постоянные. Вот зимой, да, приходится перебираться поближе к пещерам. А что, в пещерах теплее? С между зубов угодила рыбе кость, и он безуспешно пытался ее достать. Можно и так сказать. Ветра меньше, согреться у костра легче. Правда, пещеры и зверье любят. Могут волки прийти или еще кто. И тогда вы с ними деретесь? Нет. В основном шумим, машем копьями, чтобы они испугались и ушли. Понятно. У нас такого не бывает. В основном все спокойно. И зимы очень мягкие. Теплую одежду почти не достаем. Тебе понравится. Кость наконец-то выскочила, и Трован смог говорить свободнее. Наши жрицы легко находят общий язык с любой живностью. Хищники не нападают на наших животных и на людей тоже. Наши коровы и свиньи вырастают большими и здоровыми. Мясо всегда вдоволь. Молока, сыра, сметаны. Потом дам тебе попробовать. Охотники почти не нужны уже. Они все скоро скотоводами станут». Трован немного злорадно хохотнул. «А что, ты не любишь охотников?» Удивился я. «Не то, чтобы не люблю. У нас с ними небольшое соревнование было. Вроде непонятно, кто нужней, охотники или рыбаки». И так и едок рассуждали. Потом и в город слух прошел. Появились сторонники у тех и у других. Потом начали наши возы сравнивать, чего больше привезли, мяса или рыбы. Магистры посмеивались над нами, и только Нира прекратила наши соревнования. Слишком много стало появляться в городе и рыбы, и мяса. Девать уже было некуда, а мы все тащили, пытались доказать что-то друг другу. И в итоге, даже в холодных пещерах еда портилась, и приходилось ее выбрасывать. Нира запретила нам заниматься подобной ерундой, и конечно же, мы ее послушались. Но небольшая вражда осталась. А недавно появились достаточно сильные жрицы, которые так с скотоводом помогли, что охота теперь совсем не в цене стала. Тем более, что мясо диких зверей всегда не такое нежное и вкусное, как у домашних. Я никогда не пробовал мясо домашних зверей. Значит, сегодня попробуешь, улыбнулся Трован. Вот проголодаемся и пойдем за мясом. Наша беседа длилась до самого вечера. Было очень интересно говорить обо всем, связанном с Кроменом. Многое оставалось не совсем понятным, но от этого было только интереснее. После ужина мы вышли прогуляться по городу, а когда вернулись, Трован достал штуку, похожую на носилки, и соорудил мне подобие кровати – приспособление для сна. В Тиматак мы спим на мягких подстилках из листвы, травы и шкур, а кровать – совсем другое дело. Трован лежал на своем ложе, А я на носилках. Мы лежали и говорили обо всем до поздней ночи. Я даже позабыл о том, что нужно обязательно хорошо выспаться, ведь завтра начнется моё обучение.